Глава восьмая Майя даже не особо и удивилась, когда следующим утром проснулась в одной кровати с Артемом, на время их осадного положения, перебравшимся на дачу. В полудреме чувствовала, что ее куда-то несут, но сил открыть глаза, чтобы проверить, сон это или реальность, попросту не оставалось, потому что всё слишком уж затянулось. Сперва они с Галиной Михайловной и Никиткой пошли к Дубовским, где отлично провели время, а затем, не удержавшись, пригласили их на ужин, но уже к себе. Вернее, к родителям Артема, с которыми Майя с легкостью нашла общий язык, и Дубовские не стали отказываться. Давно уже вернулся Артем, и Майя ему все-все рассказала. Батя достал из гаража гриль. после чего мужчины с толком и расстановкой жарили шашлыки. Дети носились, как угорелые, чуть ли не до одиннадцати ночи. Майя помогала Галине Михайловне накрывать на стол, а потом с уборкой, время от времени ловя на себе одобрительные взгляды. Артём с Максом долго разговаривали. Нашлось о чём, особенно в свете последних событий. Батя старательно зазывал охрану, новую бригаду, дежурившую за забором, на шашлыки. Но в дом те не шли. Тогда он отправился к ним с пивом и шампурами, на что охранники смущенно отнекивались. В конце концов, получив согласие Артема, сдались под безудержным натиском Спасского-старшего. Майя и Вероника тоже разговаривали под навесом в саду. Подошла Галина Михайловна, но в их беседу не вмешивалась, приглядывала за детьми. Говорили обо всем. О том, как Майя с Никиткой живут в Барселоне и как она оказалась рада вернуться в родной город после шестилетнего отсутствия. Впрочем, некоторые темы Майя старательно обходила стороной. Рассказывать Веронике о бедах, преследующих ее одноклассников и почему она уехала в Барселону одна, не стала. Зато с интересом слушала о том, как Артем и Макс строили свою корпорацию, в которой первый был серым кардиналом а Макс – жизнерадостной публичной фигурой аура-авто. Позже, когда Дубовские засобирались домой, Артём отправился их провожать, а Галина Михайловна укладывать Никитку. Майя, потягивая вино, всматривалась в звездное небо, прислушивалась к трескотне сверчков и думала. Вернее, пыталась свыкнуться с тем, что происходит в ее жизни, и решить, что со всем этим делать. Как ей быть, если пазл из разрозненных событий совпадет? И она, или они с Артемом вместе, увидят картинку в целом, поймут, кто их враг, и им удастся его устранить, вернее, сдать в руки правосудие, чтобы те поступили по закону. Что тогда? Или же, что ей делать, если этот самый пазл так и не совпадет? Как поступить, если Арелию вот-вот выпишут? А билеты на рейс «Энск-Барселона» давно уже лежат в заветном отделении чемодана. Впервые за все время пребывания в «Энске» мысль об отлете в Испанию вводила ее в ступор. До этого она уверенно собиралась вернуться в свою привычную жизнь, в которой на первом месте была забота о сыне. Затем долгие вечера в мастерской, перелеты, выставки, галереи. Там... В жаркой Барселоне она давно уже поставила крест на собственной личной жизни. Но сейчас... Выходило, что испанский берег не слишком-то ее и излечил. Потому что Артём, словно гигантский магнит, постоянно притягивал ее взгляд. Она не знала, что ей делать. Кроме как отправиться в кровать и подумать обо всем завтра на свежую голову. Но передумала. Никита давно уже спал без задних ног. Но Майя все же к нему не присоединилась. Вместо этого долго рисовала, сбежав в мир красок от смятения, царившего у нее внутри. Почти закончила новые слезы моря. Никогда работа над картиной не проходила так быстро, как сейчас. И, наконец, уговорила себя пойти и по-человечески лечь в кровать. И она пошла. И легла. Но снова проснулась не там. И не с тем. Или же там. «И с тем?» Долго лежала, опасаясь выдать себя неосторожным движением и разбудить Артема. Прислушивалась к его размеренному дыханию, чувствуя тепло мощного тела и тяжеловесную руку на своем животе, понимая, что снова вляпывается. К ней снова возвращается та самая болезнь, которую почти удалось победить. Вернее, задвинуть в дальний угол сознания, уговорив себя. что любовь к Спасскому – это лишь помешательство, без которого она вполне может обойтись. И обходилась Майя довольно долго. Несколько лет прожила без этого чувства, избавившись от него почти сразу после рождения Никиты. Ей было совсем не до своей влюбленности и душевных терзаний. Приходилось много работать, таская сына с собой, рисовать по ночам, хоть как-то заработать на жизнь. Выспалась она впервые только тогда, когда уехала в Испанию. И то частенько просыпалась от мучивших ее кошмаров. Раз за разом снилось, что снова нечем заплатить за квартиру и не на что купить еду. Но потом успокоилась, привыкла к чужой стране, выбилась в люди, и ее жизнь установилась в равновесии. «И вот теперь опять, опять!» Снова все грозило стать мучительно тяжело, потому что старые чувства оживали, прорываясь через подзажившие коросты, пытаясь захватить ее с новыми силами. Но на этот раз все оказалось значительно хуже, потому что Майя больше не хотела любить Артема издалека. Ей было этого мало, ей хотелось заполучить его целиком и чтобы уже навсегда. и она застыла на краю, балансировала, не готовая упасть в эту пропасть. Но, может быть, все, что с ней происходит, это просто-напросто зов тела. Они переспят, и все пройдет. Майя закроет свой гештальт, как сделала в прошлый раз, после чего спокойно улетит в Барселону. Будут встречаться иногда. Она станет привозить Никитку в Энск или же принимать Артема с родителями в Барселоне. потому что бабушка с дедом хотели видеть внука чаще, чем на Новый год или испанские каникулы. Или после этого уже не сможет, не оправиться окончательно, снова потеряет себя, а после того, как спаски ее бросит, так и не сумеет подняться. «Проснулась?» – неожиданно спросил Артем. Потянул ее к себе и раньше, чем Майя начала протестовать, поцеловал куда-то в макушку. Соня. «Уже почти десять утра». И тут же заявил. «Предупреждая твои вопросы, признаю, я виноват. Да, это я принес тебя в свою комнату». «Зачем, Артем?» Спросила у него, выпутавшись из его объятий. Отодвинулась на безопасное расстояние, втайне радуясь, что у нее хватило мозгов заснуть в ночной сорочке. «Как знала! Как знала!» «Зачем все усложнять?» «Мы с тобой обо всем договорились, и я не стану препятствовать встречам с Никитой. У тебя есть сын, ты сможешь видеться с ним, когда захочешь». «Затем Марусь», — отозвался он, уставившись на нее, — «что я хочу тебя целиком и полностью». «Это я уже поняла», — отозвалась она со смешком. Вернее, почувствовала его вполне естественную реакцию на собственную близость. на всякий случай отодвинулась еще дальше, на самый край постели, потому что ей казалось, что Артём вот-вот перейдет к решительным действиям, а она еще не до конца решила. Точнее, не до конца решилась, неуверенная, что если ее гештальт закроется, захлопнется, то она не попадет в мышеловку собственных чувств. «Нет, ты пока еще не поняла», усмехнулся уже он. Я собираюсь совершить то, что должен был сделать еще шесть лет назад. Жениться на тебе, Марусь. Что? Растерялась Майя. Что ты собираешься сделать? Ты выйдешь за меня замуж? Я? А здесь есть кто-то еще? Преувеличенно весело поинтересовался он. Вместо ответа Майя решительно спустила ноги с кровати. Затем поднялась, и задравшаяся ночная сорочка упала до колен. Но уйти не успела. Артем как-то слишком ловко поймал ее за руку и утащил к себе на кровать. «Отпусти!» — рявкнула она. «Дурак!» «Марусь, ты чего? Ты расстроилась? Из-за чего? Я что-то не то сказал?» Принялся допытываться Артем. Он был слишком близко. И его оказалось слишком много. Его взгляд, жар, идущий от его тела, мешали разумно мыслить. Но она все же вырвалась. «Руки убери», — заявила ему. «Отпусти меня сейчас же!» «И не подумаю. Не отпущу, пока не пойму, что происходит у тебя в голове и почему столь непредсказуемая реакция на мое вполне предсказуемое предложение». «А я должна была обрадоваться?» «Было бы неплохо», — отозвался он. «Вернее, я был бы рад. Но раз уж ты не обрадовалась, то хотя бы объясни причину». Только не говори, что выходишь замуж в Испании, потому что замуж ты выходишь здесь, из за меня. Она покачала головой. Нет, Артем, я не выхожу за тебя замуж. Мой ответ нет. И прекрати уже на меня давить. Я еще и не начинал! заявил он, кажется, не слишком и расстроенный отказом, словно в него не поверил. Пока что, я просто пытаюсь тебя понять. А что тут понимать, Спаский? Все довольно просто. «Мне не нужна твоя жалость, так что...» Настроение испортилось окончательно. И из-за того, что она сказала ему нет. И из-за того, что он предложил ей выйти замуж, чего она никак не ожидала. Все думала, переспать с ним или нет, чтобы успокоиться. А тут замуж. Но он тоже хорош. Ему-то зачем это надо? И с той самой жалости... потому что она была так сильно в него влюблена, что это бросалось в глаза всем подряд? То ли из-за того, чтобы привязать к себе и не дать увести сына в Испанию? «Марусь, с чего ты решила это, что из жалости?» «С того, спаски, Только не начинай сейчас чувства. Поморщилась она. «К тому же ты меня никогда не хотел!» На это он вздернул бровь. И Майя поняла, что сморозила явную глупость. и что Артем сейчас же докажет обратное. Но доказать он ничего не успел, потому что зазвонил его телефон, и они оба вздрогнули. «Кому надо?» Пробормотал он, но все же, кинув извиняющийся взгляд на Майю, потянулся к аппарату. Она прекрасно его понимала. В свете, так сказать, последних событий ответить на звонок все же стоило. «Надеюсь, ничего страшного не случилось», Пробормотала Майя. Собиралась было уйти, но Артем жестом попросил ее остаться. «Погоди, Марусь, это касается и тебя. Тетя Зина, Родькина мама. Говорит, он пришел в себя. До конца не оправился, но прогнозы хорошие». Услышав это, Майя приложила ладони к полыхнувшим щекам. «Он хочет видеть тебя, Марусь. Это очень важно». А потом они поехали. Оказалось, Родьку уже перевели из реанимации в отдельную, повышенного комфорта палату. Светлую, с видом на зеленеющий лес, синюю гладь далекого озера и на бок недавно отремонтированного корпуса первой больницы. И это, несомненно, были перемены к лучшему. Обнадеживающие перемены. Аппарат искусственного дыхания сняли еще ночью. Он уже больше суток дышал самостоятельно, И врачи решили, что риска больше нет. Оставалась лишь трубка зонда, уходящая в нос из-за проблем с глотанием. Но все равно. По дороге в больницу Майя почему-то думала, что увидит прежнего, уверенного и улыбающегося Родьку, пусть и в больничных реалиях. Ошиблась. Его голова до сих пор была перебинтована, делая похожим на мумию. Темные круги под закрытыми глазами, впалые щеки. заострившийся подбородок, Майе показалось, что ее друг до сих пор пребывал на грани, размышляя, вернуться ли в этот мир или отправиться назад. Тут его веки шевельнулись. Родька открыл глаза, посмотрев на нее затуманенным взглядом. Ужасно, подумала Майя, все это ужасно! То, что произошло с ним. То, что это дело рук человека, чья злая воля заставила Родьку очутиться на больничной койке в таком состоянии. Но, улыбнувшись, села рядом с ним на стул, пока Артем пристраивал на тумбочку букет с цветами, а Родькина мама хватала Спаскова за руки и благодарила за помощь каких-то там врачей, которые творят чудеса. Пока еще было рано говорить о полном выздоровлении, но прогнозы пусть и осторожные, внушали ей надежду. Он уже реагирует на людей, и с ним можно общаться. Майя сжала Родькину руку и чуть было не расплакалась от счастья, почувствовав легкое ответное пожатие. А ведь ей казалось, что он смотрел сквозь нее. «Родь, все будет хорошо», – уверенно произнесла она. «Вот увидишь, тебя очень быстро поставят на ноги. Ты слышал?» «Прогнозы все как один хорошие!» «Он пока еще не говорит, но очень скоро все наладится!» Снова принялась твердить тетя Зина. «Все, все наладится!» «Мне сказали, что все будет хорошо!» «Пусть не сразу, но обязательно будет!» Родька снова пожал Майину руку. «Одно пожатие, словно знак согласия!» «Конечно же, все наладится!» Улыбнулась ему Майя. Он хотел с вами поговорить, неожиданно добавила тетя Зина и тут же засомневалась. Не знаю, стоит ли. Доктора сказали не слишком-то его утомлять, но Родион настаивал. Поговорить? Переспросила Майя. Когда они с Артемом ехали в больницу, она думала, что все будет немного по-другому. Но теперь она посмотрела на Родьку, затем перевела недоуменный взгляд на тетю Зину. Значит. Он хотел с ней поговорить. «Но как?» «Он моргает», — пояснила тетя Зина. «Если закрывает глаза один раз, это значит да. Если два раза — нет. Он постоянно пытается мне что-то сообщить. Все никак не успокоится. Я даже взялась за карандаш и бумагу, но не до конца понимаю. В конце концов, вышло ваше имя, Маечка. Вот». И тетя Зина... поспешила к окну, на котором лежали исписанные листы с перечеркнутыми буквами. И Майя кивнула, потому что догадывалась, о чем хотел поговорить Родька и почему этого не понимала тетя Зина. Только вот вряд ли этот разговор предназначен для чужих ушей. И она кинула красноречивый взгляд на Артема. «Думаю, вам все же стоит прогуляться, тетя Зин!» Спаский заботливо подхватил Родькину маму под локоть. Вы уже завтракали сегодня? На первом этаже есть неплохое кафе. Пока он заговаривал ей зубы, Майя повернулась к Родьке. Не удержавшись, погладила его по руке, затем прикоснулась к его прохладным пальцам. Ты хотел поговорить со мной. Одно пожатие. Хорошо. Очень, очень хорошо. Роть, как же я рада, что ты пришел в себя. Тут Майя понизила голос. потому что Артем довел тетю Зину до дверей, но уходить та не спешила. Остановилась в дверном проеме, зайдя на очередной круг, расхваливая врачей, с которыми помог ей Спаский. «Ты хочешь поговорить о проклятии 11 А?» «Еще одно пожатие». И Майя прикусила губу. «Они были на верном пути». «Отлично!» Майя покосилась на исписанные теть Зинины листы. Затем полезла в сумку и выловила свой заветный блокнот и карандаш. Она давно уже перестала рисовать везде, до чего только добирались руки, но по привычке носила с собой письменные принадлежности. Кинула быстрый взгляд на Артема, и тот удвоил усилия, и очень скоро выставил тетю Зину из Родькиной палаты. «Значит, мы будем разговаривать», – констатировала Майя. Я стану задавать вопросы, а ты отвечать мне «да» или «нет». Но для начала сузим тему. Ты знаешь, кто на тебя напал?» Родька моргнул два раза. «Нет», — расстроенно произнесла Майя. «Это незнакомые тебе люди?» «Нет». «Родь, кажется, я тебя запутала и сама запуталась. Это значит, что ты их не видел?» «Нет». «Тогда...» Она взглянула на Артема, который остановился у нее за спиной. «Но, наверное, ты догадываешься, кто к этому причастен?» «Да. Отлично». Майя прикусила губу. Дело продвигается. «Но... Родь, погоди! Я много думала после нашего разговора. Постоянно вспоминала твои слова. Ты говорил, что собираешься на встречу с человеком, который что-то знает об этом деле. Тому, кто сможет пролить свет на происходящее. Ты был на этой встрече? Да. Майя шумно выдохнула. И ты сможешь назвать мне имя этого человека? Да. Оставалось придумать, как это сделать. Я его знаю? Да. Сердце заполошно застучало. Кровь прилила к голове и в ушах зашумела. Майе захотелось подскочить. Забегать по палате от нетерпения, но она заставила себя остаться на месте. «Прекрасно!» – пробормотала она. «Но давай не будем гадать. Я стану записывать буквы, а ты подашь мне знак». «Да». Майя написала «А», показав ей урочке. На это он ответил, что никто на букву «А» к происходящему не причастен. Не понравилась ему и буква «Б», зато на «В» она почувствовала его легкое пожатие. «Значит, В», – удовлетворенно произнес Артем, когда Майя трясущимися руками трижды подчеркнула букву. «Продолжайте. Марусь, что с тобой?» «Сейчас», – прохрипела она. Горло сжали ледяные тиски, не давая ей нормально вздохнуть. «Погоди». Майя не ожидала, что разволнуется до такой степени. Чувствуя, как трясутся руки, она вывела в блокноте Ветлицкое. Неужели Элька в этом замешана? Да, она подозревала, что с ее подругой что-то не так. Элька явно что-то скрывала. Но она не могла. Она физически не могла всего этого провернуть. Не могла сыграть с ней и с Артемом злую шутку шесть лет назад. Потому что в то время была зименным то ли на Маврикии, то ли на Бали. Вернулась, демонстрируя шикарный тропический загар. Привезла Майе подарочный магнитик на холодильник и ворох рассказов о том, как вот-вот поймает Зимина в свои сети и выйдет замуж за сына депутата. Да и потом. Все эти смерти, покушения, избиения. Разве Элька могла быть к этому причастна? Родька и Артем считали ее подругу недалекой, не скупясь при этом в выражениях. Да и Майя не слишком-то питала насчет нее иллюзий. Эльку всегда интересовала лишь собственная выгода. Какие еще убийства, аварии и покушения? Ради чего? Ради призрачной мести? Нет, Элька бы на такое не пошла. Какие в этом материальные блага? Зато теперь выходила. Роть, это Элька Ветлицкая! спросила Майя обреченно, все еще не веря. Одно пожатие. И он тут же дважды моргнул. И да! «И нет!» – растерянно протянула Майя. Кинула взгляд на Артема, скалой стоявшего позади нее. И тот ответил ей недоуменным взглядом. «Но как так? Погоди, ты меня совсем запутал. То есть это Ветлицкая, но в то же время и не она?» «Да». «Эльвира Ветлицкая, к этому не причастна?» – спросил Артем, и Майя почувствовала ручки на пожатие. «Да, это не Элька». Выдохнула Майя с облегчением. «Но кто же тогда? Я ничего не понимаю!» Родька смотрел на нее излишне внимательно, словно побуждал думать. «Думай, Маруся, думай!» Иногда говорил он, когда приходил заниматься с ней физикой. «Шевели извилинами!» И она очень постаралась. «Если это не Эльвира Ветлицкая, то... Однофамилицы?» «Нет». «Значит, это кто-то из известных мне Ветлицких?» «Да». «Хорошо, но тогда остается только ее мать. Дарья Ветлицкая, потому что других я не знаю». Майя вспомнила строгую, серьезную женщину, со всегда зачесанными назад, уложенными в строгую гульку на затылке черными волосами. Дарья Владимировна занимала какую-то крайне важную руководящую должность. «Завод». «Точно». Большой завод, в Энске их несколько, но этот был особенным, с правительственными заказами. Правда, одной руководящей работой Дарья Владимировна не ограничивалась. Продолжала командовать еще и дома, держала в строгости единственную дочь. И порой Элька сбегала из дома к старой учительнице по музыке, жалуясь Майе по телефону на то, что ее мама попросту невыносима, не дает ей вздохнуть спокойно. потому что помешана на тотальном контроле. Элька была у Дарьи Владимировны поздним ребенком, выросла без отца. Вернее, тот когда-то был, но бросил семью сразу же после рождения ребенка. Женился на другой, помоложе и покрасивее, безответственной должности, после чего эмигрировал к черту на куличике, то ли в Австралию, то ли в Новую Зеландию. «Сбежал от мамы!» так далеко, чтобы она его больше никогда не достала. Как бы я тоже хотела сбежать. Иногда говорила Элька, когда они учились в школе. Но это было давно. Дарья Владимировна к этому времени уже вышла на пенсию. Осела дома, лечила болячки. Кажется, у нее были проблемы с сердцем. По привычке пыталась контролировать непокорную дочь. А теперь Родька утверждал, что Дарья Владимировна Ветлицкая причастна к происходящему. «Родь, ты уверен?» – протянула Майя жалобно. «Ты серьезно думаешь, к этому причастна ее мать, старая Ветлицкая?» Его пожатие было как удар на аббата. «Но этого попросту не может быть», – подумала Майя. «Невозможно! Идет вразрез со всеми законами природы. настолько же невозможно, как Родькина забинтованная голова, ее изрезанная картина, звонки анонима и череда трагических событий, преследующих бывший 11 А-класс сороковой школы города Энска. «Это Дарья Ветлицкая, Элькина мама», – произнесла Майя, повернувшись к Артему. «Она либо причастна, либо что-то знает». Ответом ей стал его изумленный взгляд. Спаский был удивлен так же сильно, как и она. Но можно ли верить Родьке, только что вышедшему из комы? Майя хотела расспросить его дальше, но тут вернулась тетя Зина, а за ней следовали те самые чудо-врачи с суровыми лицами, и им с Артемом пришлось покинуть Родькину палату, отложив разговор на другой раз.